Серебряный князь революции и в Европе и в России Кропоткина относят к часу старейших русских революционеров, следующий после декабристов волны. Еще в Англии в одном из интервью он сказал: В совершившемся у нас перевороте нет ничего случайного. Его первыми предвестниками были декабристы 90 лет тому назад. Революция у нас в России развивается целое столетие, и возврат к прежнему, безусловно, невозможен. Он снова приезжает через скандинавские страны, которым у него давние симпатии. Все-таки это родина его далекого предка Рюрика и главный центр великого оледенения, изучением следов которого он с увлечением занимался. В шотландском порту Абердини он сел на пароход, охранявшийся двумя миноносцами, ведь шла война, и прибыл в Берген. Из Бергена через тоннели и заснеженные перевалы, пересеченных железной дорогой скандинавских гор, поезд доставил его в Христианию. Оттуда он отправил телеграмму в Стокгольм лидеру социал-демократической партии Швеции Ялмару Братингу. В шведской столице, принимавшей в 1864 году предшественника Кропоткина Михаила Бакунина, его очень тепло встретили. Там анархистов такого масштаба не боялись. Состоялась короткая дружеская беседа с Брантингом и его коллегами, освещенная шведской печатью, речь которой шла главным образом о положении в России. И Кропоткин отправился дальше на восток. вспоминая, как он вышагивал когда-то, осматривая карьеры по шпалам еще только строившейся железной дороги. Именно тогда им было принято решение, круто изменившее всю жизнь, но благодаря которому его так торжественно готовятся встретить в столице. Об этом пишут в газеты. Уже опубликовано его открытое обращение к русскому обществу. Трудно выразить словами чувства, переживаемые нами при возвращении на родину после долгих лет изгнания. Еще труднее выразить счастье возвращения в обновленную свободную Россию. Не по милости монарха, а по воле русского народа. Поезд с большим опозданием прибыл на пограничную станцию «Белостров». Во время недолгой стоянки Кропоткин обращается с речью к собравшимся на перроне, стоя в дверях вагона. В ту же ночь, 14 июля, в 2 часа 30 минут, Кропоткин был уже на финляндском вокзале Петербурга. Офицеры Семеновского полка, взявшись за руки, образовали ограждение вокруг приехавших. Провели их на привокзальную площадь. Торжественная белая ночь. Площадь заполнена огромной толпой. Газеты писали, пришло 60 тысяч человек. Оркестр играет Марсельезу, ставшую и гимном Новой России. Встретить Кропоткина пришли министры Временного правительства. Среди них будущий его председатель Керенский. С ним Кропоткин не был знаком. Но волею судеб адвокату Керенскому, возглавлявшему комиссию по расследованию обстоятельств Ленского расстрела в 1912 году, довелось побывать в тех местах, откуда началась Олегминская вимикая экспедиция Кропоткина. Пришел также старый друг Петра Алексеевича Николай Чайковский, уже несколько лет живший в России и занимавшийся организацией кооперативного движения. Избранный председателем старейшего в России независимого от государства вольного экономического общества. Пришла и дочь Александра. У нее на рыночной улице и поселился Петр Алексеевич. Сразу же начали осаждать репортеры. Одному из них он сказал «Я всецело в распоряжении родины. Я стар, но работать хочу и по мере моих сил работать буду». В газетах называли Кропоткина то серебряным князем, то дедушкой русской революции. Екатерина Брешко-Брешковская, соответственно, была бабушкой. Популярный журнал «Нива» поместил ее портрет на обложке с такой подписью «Старейший из мучеников русской революции». Более половины жизни истинный борец за свободу провел в изгнании. Теперь, спустя 40 лет, После своего бегства из заключения Кропоткин вернулся на родину, чтобы стать в ряды созидателей новой жизни России. Действительно, готов стать в ряды. Как? Да так же, как всегда, как в Швейцарии, во Франции, в Англии. По мере сил он участвует в митингах рабочих, матросов, офицеров. Первое выступление перед уходящими на фронт выпускниками Академии Генерального штаба. Оно посвящено необходимости ведения войны до победного конца. Троцкому казалось чрезвычайно важным не допустить распространения в народе очень опасной психологии побежденной страны. Он предупреждал об этой опасности еще в своих письмах о текущих событиях. Совершившаяся революция обострила положение, ведь так же было и во время. Великой революции во Франции, страна терпела поражение все от той же Германии, и на гребне революции к власти пришел незаметный поначалу корсиканец Наполеон Бонапарт, сделавшийся императором французов, изывателем мира. Предотвратить называвшую в России гражданскую войну можно было, по мнению Кропоткина, объединившись в борьбе с внешним врагом, оккупировавшим часть территории страны. Путь к освобождению не может быть проложен через болото национального унижения, вызванного подчинением военной силе. Интуитивно он чувствовал, что ослабление отпора внешнему насилию компенсируется усилием его внутри страны. Спасаясь от репортеров, Кропоткин с женой и дочерью переехал в особняк на Каменном острове, предоставленный в его распоряжение голландским послом. В этот дом пришло однажды письмо от Керенского. Перед отъездом на фронт ему хотелось бы встретиться с Петром Алексеевичем. Сохранился ответ на письмо, написанный на обороте в визитной карточке министра председателя «Глубоко сожалею, многоуважаемый Александр Федорович, что не могу приехать пожать вам руку. Когда вы вернетесь, непременно приду к вам». По возвращении Керенский сам заехал к Кропоткину. и предложил ему войти в правительство, вплоть до того, чтобы занять пост его председателя. Кропоткин решительно отказывается, анархист не может входить в правительство. Тогда лидер демократической России предложил ему поехать послом в Англию, так хорошо ему знакомую, но от этого предложения Кропоткин отказался, как и от предоставленного в его распоряжении для поездок на митинги личного автомобиля Керенского. При этом он сказал, обращаясь к дочери, «Нет, уж мы лучше извозчики. Невольно приходит аналогия со знаменитым норвежцем Фритифом Нансеном, сыгравшим большую роль в своеобразной норвежской революции, в результате которой страна разорвала унию со Швецией и стала независимой. Ему предложили стать королем Норвегии, но он отказался, сказав «Власть не мое дело». Но в отличие от Кропоткина, в Англию послом поехал. Для молодого государства очень важно было наладить контакты со странами Запада. В России, конечно, ситуация была иной. Да и каждый из них был совершенно неповторимой уникальной личностью. И все же их объединяло то, что оба они были великими гуманистами. Нансен, будучи прославленным ученым-путешественником, на время оставил науку. почувствовав необходимость отдать все силы служения обществу, решению его проблем. После Второй мировой войны он стал известен миру не только своими грееческими полярными походами и научными трудами, но и национальскими паспортами для военнопленных и беженцев, а также борьбой за оказание помощи голодающим в Советской России, куда он, лауреат Нобелевской премии мира, неоднократно приезжал. В России после февральской революции Кропоткин, считавшийся и не без оснований крайне левым, не примыкал теперь ни к одной из политических партий, хотя его пытались к себе привлечь и правые, не забывшие, что он по происхождению аристократ, и левые, видевшие в нем старейшего революционера. И даже приверженцы его идей, анархисты не могли понять позиции своего идейного лидера. Некоторые из них. называли его отступником и даже предателем идеи анархии. Между тем, революция развивалась сверху и снизу. В стране сложилось двоевластие. С одной стороны, коалиционное временное правительство, считавшее своей задачей созыв учительного собрания. С другой, советы, руководимые эссерами и эсдеками, меньшевиками. Быстро нарастала в обществе и третья сила, большевистская часть, социал-демократической рабочей партии в главе с Лениным. От них-то исходила угроза гражданской войны. Еще в апреле началось формирование вооруженных отрядов Красной Гвардии. К июню 1917 года объединивших более 10 тысяч человек готовился насильственный захват власти. Советы призвали к разоружению этих отрядов, Но большевики не подчинились, и 3 июля организовали в Петрограде и некоторых других городах вооруженные демонстрации под лозунгами «Долой министров-капиталистов» и «Вся власть советам». Произошли столкновения с полицейскими войсками, в результате которых было убито более пяти человек. Последовал очередной кризис в правительстве, из него ушли правые, коэффициционные демократы, кадеты. Временное правительство, которое возглавил Кеинский, приняло на себя чрезвычайные полномочия, став единственным правителем страны. Двоевластие было устранено. Приняты другие меры. Запрещена Красная Гвардия, арестованы некоторые большевики, Ленин привлечен к суду как немецкий шпион, укреплена дисциплина в армии для заготовок хлеба, отправлены комиссары в деревню. Но, несмотря на все это, дела шли все хуже. Социальные преобразования, даже обещанная сэрами крестьянская реформа, откладывалась на неопределенное время. Страна продолжала катиться к гражданской войне, к экономическому и политическому краху. В этих условиях решено было созвать всероссийское демократическое совещание представителей всех государственных и общественных организаций.